Глава 16 В большой зале башни, где обычно собирались начальники дворцовой стражи, в кресле отца сидел Энки Бар и слушал жреца Храма Луны. Син Ака хотел знать, какие меры предпринял Энки для возвращения Бэкнети. «Я не понимаю твоего вопроса», — ответил Энки, — «чтобы выиграть время. Как и много раз прежде, он чувствовал, что презирает старшего жреца». Ах ты хитрый дьявол, думал Энки, я бы сам очень хотел знать, какие сети ты плетешь, лживые твои глаза сил нет в них смотреть. Если Бэкнетти возвращается с наследником престола, ты должен объявить ему, что долг наследника убить ублюдка, ответил жрец. Энки подумал о безумце, сидевшем в яме под башней. По приказу Энки. Ему стали давать ежедневно слабую дозу яда. Ублюдок должен умереть, избежав ритуального убийства. «Наследнику надлежит немедленно предстать перед нами», — продолжал Син Ака. «Самое важное, он должен быть посвящен в мистерии». Энки долго смотрел на человека, сидящего перед ним, потом спокойно и убежденно солгал. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — ответил он. Отец никогда не раскрывал мне своих намерений, связанных с этой поездкой. Ни единый пролезавшийся морщинкой не выдал жрец, что не поверил Энке Бару. Да это было и не важно. Сын военачальника закончил разговор, проиграл жрец. Он открыл свои мысли и обнаружил свое нетерпение. «И этот безумен», — подумал Энке почтительно провожая жреца к выходу. Безумен, как и многие другие, заблудшие среди мифов. Всю первую половину дня Энки слушал донесения двух лазутчиков, только что вернувшихся из Шумера. Под личиной купцов они провели несколько недель в этой соседней земле, прислушиваясь к ходившим там разговорам о том, что Нот начал терять царскую силу. Да, шумеры были уверены, царство, знаменитое своей подпирающей небеса башней, с каждым днем теряет могущество и дожидались своего звездного мгновения, которое наступит со смертью царицы Нода. Тогда-то они и отмстят. А им есть за что, думал Энки, и они правой Нодой да впрямь утратили былую мощь. Устроив сегодня смотр своему воинству, Энкибар убедился, что стража по-прежнему надежна и оружие тоже, однако почувствовал войско неспокойно. Не один же я сомневаюсь в этой истории с потомком царей и считаю, что ноды должны полагаться на собственные силы, а может быть действительно существует наследник. Сначала Энки решительно отказывался верить песне степей и не разделял решимости отца во всем разобраться. Но у Энки была горячо любимая сестра, мнению которой он доверял. Вот уже год, как она избрала служение Иннанне и состояла при старой жрице. Накануне вечером, явившись за едой для старухи, сестра поведала Энке, что дряхлая пророчица, чей дух способен был в любой миг покидать тело, день назад видела, как Бэкнетти встретился с наследником в черном шатре у большой реки в южных землях. «Невероятно», — думала Энке, — «все это сплошное безумие, как и многое другое в ноде». Но все же его грызли сомнения, ведь он, как и сестра, научился верить видениям старухи. Энки вспомнил, как однажды после беседы с воротившимися домой лазутчиками отец сказал «Я больше верю тому, что видит жрица в лазурном камне, чем тысячам их донесений». И прикусив нижнюю губу, Энке попытался представить, что может случиться, если Бэкнетти действительно вернется с наследником, неотесанным пастухом, и тот станет игрушкой в руках враждующих сословий. Власть царицы последнее, что сдерживала их». «Пожалуй, разлетится на куски, ведь жрецы Сина уже ею злоупотребляли». Это он понял из встречи с Син-Ака. «Жречество должно взять верх». «Нет», — со злостью подумал Энки. «Наследник может стать орудием касты воинов, Бэкнети и его сына. Тем более, что Натия, сестра Энки, на их стороне. Она жрица и должна стать женой наследника». Во всяком случае, одной из жен. Энки попытался представить себе, что по этому поводу думает его сестра, и поморщился. Ему неприятно была одна мысль о том, что Натия окажется в руках варвара с юга. Но тут же он пожал плечами. Нет, сестра не упустит своего, и наше влияние на него усилится. Однако самое главное — миф снова обретет жизнь. Народ сплотится, трон упрочится. Именно это и важно. Ну, а жрец Исина...» Энке решил нынче же вечером откровенно обсудить свои опасения с царицей. Но этого не случилось. Когда Энке возвратился из города после обхода войск, его уже поджидал ближайший помощник с сообщением, что прибыл один из спутников Бэкнете и ждет его во внутренней комнате, Энки почувствовал, как часто забилось сердце. Открыв дверь, он увидел высокого, грязного и очень усталого воина, поднявшегося навстречу ему со стула. «Прошу извинить меня», — сказал прибывший, — «я провел все для полдня». Понимая, ответил Энки жестом, — предложил воину вновь присесть, позвал стража и приказал принести воды, вина, хлеба и фруктов. Долго смотрел Энки на сидящего перед ним. Он хорошо знал его как человека молчаливого, верного, но не особенно находчивого. Как только воин заговорил, Энки понял, почему отец избрал именно его своим посланцем. «Я не получил иных указаний, — объявил воин, — кроме тех, чтобы добраться сюда как можно быстрее и рассказать о том, что мне довелось видеть своими глазами. Вошел страж с едой». Движением руки Энки прервал готовый был начаться рассказ, и лишь когда они снова остались одни, воин выпил вина, разбавленного водой, и заговорил вновь. «Все же одно указание сверх того я получил. Бэкнети хочет, чтобы жрецы Сина ничего не знали». Энки понял, что, как всегда, отец и он согласны в своих мыслях. «Дай мне послушать твою историю». «Вы нашли того человека?» «Да». «И похоже, он действительно царский потомок. Прекрасен, как сами боги». Он стал рассказывать о том, как после первого же ночлега в одном из кочевых становищ Бэкнети увлек свой отряд через степи и понесся, как ураган. Воины поняли, что он получил удивительные вести, но даже не догадывались, какие – Не догадывались они ни о чем, и когда Бэкнетти остановил коня перед шатром вождя большого племени далеко на юге, они стояли и любовались заходом солнца, когда вдруг поло шатра откинулось, и вышел молодой человек. — Мы все упали на колени, — торжественно произнес воин. Время остановилось. Все затихло, как после содрогания земной тверди, и оставалось недвижимо пока юноша не начал смеяться. Впервые Энки почувствовал слабую приязнь к неизвестному. На колени, смешно, хохот во все горло, положение стоит этого. Каков он? Умен, спокоен. Его нелегко чем-либо поразить. Ах, вот как, подумал Энке. То, что сообщил ему Бекнетти, действительно могло поразить. «Довольно быстро мы поняли, что он не очень-то прельщен нашим предложением», — продолжил посыльный. Бэкнети целый вечер уговаривал его отправиться в Нот. «Я сам слышал, как верховный военачальник говорил, что наследника не завлечь ни властью, ни золотом». «Странно», — заметил Энке. Бэкнети просил меня также объяснить царице и тебе, что наследник приедет сюда как гость». Военачальник дал ему слово, что он свободный человек и сможет покинуть Нот, если захочет. «Поступи он так, нам не миновать бунта», — подумал Энке. «Странно, неужели отец этого не понял?» «Отдохни немного, поешь и помойся», — сказал он воину. «Можешь сделать это в моих покоях. Я пойду к царице». Стражи Энке отдал короткий приказ. «Этот человек не должен оставлять моей комнаты и ни с кем не должен говорить». Вначале Энке приходилось сдерживать себя, чтобы не помчаться со всех ног по извилистым коридорам, огромным залам и бесконечным лестницам. Но, в конце концов, шаги замедлились сами собой, а у тронного зала он остановился, пытаясь найти нужные слова. Нин разбирала тяжбу двух купцов – каждый из которых обстоятельно и многословно доказывал свою правоту в сложном споре, взывая к правосудию. Царица забавлялась. Не то чтобы само дело оказалось забавным, просто ей было любопытно наблюдать за препирательствами торговцев, и она добавляла остроты их пререканиям, задавая вопросы. Но тут ее настиг короткий и пронзительный, как дротик, взгляд Энки Бара, и она... Сходу угадала, чего он добивается. Встретившись с ним глазами, Нин почти незаметно кивнула и, обратившись сначала к придворным, а потом к купцам, сказала, «Дело это требует дополнительного изучения. Назначьте двух судей и время для нового разбирательства на следующей неделе». Энки с облегчением вздохнул. Если бы пришлось прервать заседание, что было делом из ряда вон выходящим, слух об этом быстро дошел бы до жрецов Сина. Царица направилась в сторону комнаты для тайных переговоров. Энки на расстоянии последовал за ней. Перед тем, как дверь за ними закрылась, он сказал, «Я пришел с обычным донесением о делах войска». Нин, бледная от напряжения, села. Она достаточно хорошо знала Энке, он не стал бы мешать ей по пустякам. «Сообщение от Бэкнети? спросила она. «Да, его привез воин, он внизу в моих покоях. Они нашли наследника». «Кто он? Как выглядит? Откуда они знают?» Нин была очень бледна. «Красив. В чертах имеет все приметы царской крови. Умен. Ведет себя достойно». Не падок до власти и богатства. Откуда ты это узнал? Это слова посланца. Нин фыркнула, но продолжила. А от Бекнети нет ничего? Есть два сообщения. Он настоятельно просит нас до его возвращения держать жрецов сина в неведении. Понимаю, кивнула Нин. Прозвучавшая здесь не выйдет за эту дверь дальше. Этого человека трудно было убедить приехать сюда, а Бэкнетти сообщает, что он прибудет к нам как гость, который волен покинуть нот, коли таково окажется его желание. — Глупости, — возразила Нин, — если он действительно наследник, его дом здесь, а если нет, ему не уйти отсюда живым, ты это хорошо понимаешь, да и Бэкнетти должен понять, какую угрозу представляет самозванец, пасущий овец в степи. «Я передаю лишь слова военачальника», — ответил Энки. Нин умолкла. Энке наблюдал, как дрожит ее тонкая рука, вытиравшая пот солба. «Радость-то ведь большая, моя царица», — промолвил он. «Да, конечно», — согласилась она. «Странно, но до сих пор человек этот был прекрасной мечтой, а сейчас, когда он нашелся, может стать для нас бедой». «Разумеется», — признал Энки, и, немного поколебавшись, продолжил. «Мы должны понимать, что этот простодушный пастух легко может превратиться в орудие злых сил». «Увы», — тяжело кивнула Нин. Нин долго смотрела на него. К ужасу своему он заметил слезы в ее глазах. «Ты умен, несмотря на молодость, Энке. Я постараюсь последовать твоему совету, но раскол я чувствую в самой себе». «Если он тот, в кого я верю, значит, возвращается мой сын Энкибар молчал, не находя слов утешения. Казалось, прошла вечность, пока Нин вернулась к разговору. «Когда он прибудет?» «Сегодня вечером я встречу их с войском у южных городских ворот. Мы проведем его в мои покои, чтобы он смог совершить омовение и облачиться в чистые одежды». «А Бэкнете я попрошу сразу же отправиться к тебе с докладом. А потом решим, кого пригласить на прием. Ты хочешь поговорить с посыльным?» «Нет, я предпочитаю услышать обо всем непосредственно от военачальника». Энке стало легче. Появление гонца в царских покоях могло вызвать переполох. Он откланялся и вышел, а Нин... Продолжала сидеть, недвижимая, как статуя.